ходят зловещие легенды, но и подлинные, правдивые сообщения, способные внушить ужас. В Испании в их стае однажды врезался самолет и разбился. На Кавказе, между Тбилиси и Поти, саранча как-то остановила поезда, сплошь усыпав железнодорожное полотно, из-за чего забуксовали колеса паровоза. В течение дня она превращала цветущие области в голую пустыню, не оставляя ни одного зеленого листка. В Южной Америке орда насекомых набросилась на табачную плантацию и сожрала 20 тысяч растений за 20 секунд. Аппетиты у нее чудовищные. Тонна саранчи съедает 10 тонн всякой зелени. Стаи весом в 15 тысяч тонн Нужно пищи примерно столько же, сколько населению такого города, как Киев. Что ж говорить о стаях в сотни тысяч тонн? Не случайно еще древнегреческий философ писал, «Земля перед саранчой, как цветущий сад, позади саранчи дикая пустыня». И поныне во многих странах саранча остается врагом номер один. В СССР борьба с ней давно поставлена на научную основу. Чтобы предотвратить массовые вспышки размножения стадной саранчи, ее уничтожают на стадии личинок. Ученые научились даже прогнозировать массовое развитие саранчи и разработали эффективные меры борьбы, хотя, конечно, угроза вторжения несметных полчищ, особенно в Южных Республиках, сохраняется постоянно. Опасаться приходится, в частности, пустынной Шестоцерки. Родины которой являются Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Аравия, Ирак, Африка. Ее стаи, достигающие иногда 100 километров в длину и 80 в ширину, не раз уничтожали посевы и естественную растительность в Азии и Африке, принося целым странам голод и разорение. В последнее время ученые установили, что массовое размножение саранчи отмечается в годы повышенной солнечной активности. 3-5, иногда 6 лет длятся нашествия страшного вредителя, а затем саранча исчезает. Разгадка такой периодичности в пятнах на солнце. Когда их много, энергии солнца сдвигает с поверхности океанов огромной воздушной массой, насыщенной влагой. В пустынях проливаются дожди, а вслед за ними появляется обильная растительность. Ну, а саранче того только и надо. Ученые утверждают, что нашествие непарного шелкопряда в 1957-1958 годах также совпало с максимумом солнечной активности. Кстати, заметим, что от одного года с наибольшим количеством пятен на Солнце до другого такого же года проходит в среднем 11 и две десятых года такой одиннадцатилетний период называется циклом солнечной активности немалый вред приносит и одиночная саранча эти небольшие кобылки откладывают свои кубышки до 20 яиц и крупных стай не образуют но в годы массового размножения кобылки уничтожают огромное количество растительной массы нанося значительный ущерб пастбищам и культурным посевам в 1947 1949 годах в якутии из-за них погибло почти 200 тысяч гектаров посевов и покосов а недобор хлеба в ряде районов достигал 50 Обвинительные заключения заключение против саранчи и ее родственников по отряду прямокрылых кузнечиков сверчков и медведок предельно ясно. Толь же несомненный приговор – смертная казнь. Вопрос лишь в том, как привести приговор в исполнение. Существует немало агротехнических мер, химических методов. На помощь призвана мощная техника вплоть до авиации. Полагают даже, что наиболее радикальное оружие против неисчислимых армий-вредителей – зенитная артиллерия и ракеты класса «Земля-воздух». Но при отсутствии массовых пышек, когда авиацию и яды нецелесообразно использовать, численность вредителей контролируется их естественными врагами.